Вокруг начинается собираться толпа зевак. Все больше бачата, местная пацанва. И еще бы, бесплатное представление. Стараюсь сохранить хорошую мину. Спокойно даю команду водителю размотать лебедку и легко выдергиваем зелок. Душок счастлив до соплей, твердит ташакур и, кажется, собирается смыться. Я его торможу, типа ташакуром сыт не будешь, а сам лихорадочно прикидываю шансы, Вырваться из-за подни Укрепляю на твердом грунте второй БТР И двумя лебедками Пытаюсь вызволить первый Двигатели ревут Лебедки работают И второй БТР Медленно сползает в болото Закрепить ни за что Ни дерево, ни строение Первый, кажется, только глубже засел Решили дернуть Через полчаса Порвали обе лебедки И два троса И посадили такие второй БТР. Грязные злые видим, что публика постепенно меняется. Появилось много бородатых, не с очень приветливыми взглядами. Под балахунами выпирают стволы. До сумерек час. Останемся здесь, перестреляют. Оставить БТР, разграбят и сожгут. Во, блин, помог. Приказываю не расслабляться, а сам прыгаю в ЗИЛ и показываю афганцу, куда вести Приезжаю на ближайшую заставу, собираю все тросы и завожу два гусеничных десантных бронетранспортера. Возвращаюсь на место происшествия. Смеркается, кольцо духа плотнее Наши ротные десантные БТРД мощные, проходимые, но легкие. Цугом гребут землю, а вытянуть не могут. Опять решили рвануть, опять лопнул трос. У бойцов лица поскучнели. А меня такая злость взяла, что решил сорваться на духах. Чего арты разъявили, из-за вашего придурка вляпались, тащите проволоку!» Сказал только, чтобы пар спустить, без всякой надежды. И что вы думаете, тащит один моток проволоки, да такой толстый, с мизинец толщиной. Я ее в пять сложений скрутил, закрепил второй засевший БТР и дернули. «А вон, возьми и вылези! Слава богу!» Бойцы обрадовались, уже сами по-быстрому прикрутили оставшийся. Теперь дернули втроем. С оглушительным чвяком болото все-таки выплюнуло свою добычу. Расцепили мы технику, глянули друг на друга и захохотали. Отсмеявшись, обратили внимание, что духи растворились в сумерках. Остался один белобородый, который проволоку принес. Оказался учителем местной школы и прилично говорил по-русски... Беру пару сухпайков, подхожу поблагодарить. Тот от Бакшиша категорически отказался, а руку тряс с удовольствием. Говорит что-то про нашу помощь. А я, который уже раз десять проклял все на свете из-за этой самой помощи, вдруг неожиданно для самого себя решил, что правильно поступил. Привилегия разведчика В окопах атеистов нет, уильям Каммингс разведывательная рота капитана белова погибала на глазах у дивизии мы с комбатом майором Очеретяниным, стояли на командном пункте и слушали радиообмен в роте не осталось ни одного нераненного офицера из бойцов человек восемь с тяжелыми ранениями шестеро погибло духи пользуясь преимуществом высоте ловят любое движение и перекрестным огнем «пресекают всякую попытку оказать помощь». Боеприпасы на исходе. Весь расчет был на внезапность, но идущие впереди дивизионные разведчики нарвались на растяжку. Во-первых, потеряли время на эвакуацию. Во-вторых, своим гвалтом разбудили всю долину. И хотя для Белова это был первый в Афгане бой, он понял, что до рассвета могут не успеть. В ходе подъема обогнал дивизионку. Но первые лучи солнца застали его в 50 метрах от хребта. Вместе с первыми лучами полоснул в глаза кинжальный огонь духов и завертелось. Сразу потери, при попытке вытащить раненых, еще. Командир ранен в бедро. Боец жгутом останавливает кровь и всаживает первую дозу промидола. Роте не отойти, много раненых и не подняться. Представляю! Как мучительно бился над решением вопроса разведчик, капитан Белов. Как ждал помощи. Духи, которые раз предпринимают попытку смять роту и добить оставшихся в живых. Каждый патрон на вес золота, огонь только одиночными. С десяток духов нарвались на пули разведчиков и скатились вниз. Остальные забились за камни, бросают, суки, сверху гранаты. Мучительно хочется пить. Промедол. Уже не помогает Артиллерия дивизии в это время Втянулась в долину Мощная, неотвратима Но страшно медленно Долина — зона ответственности Нашего батальона Выезжаем с комбатом на КП дивизии И становимся свидетелями Трагедии разведывательной роты 357-го полка Заместитель командира дивизии Полковник Бочаров Тоже дебютирует в Афгане в этом бою И мучительно ищет выход. Основные силы дивизии высажены глубоко в тылу противника и продвигаются в нашем направлении. Однако помочь разведчикам они не могут. Вся артиллерия дивизии уже развернута на огневых позициях. Дистанция позволяет, а стрелять не могут. Между ротой и духами 50 100 метров. Пистолетная дистанция, артиллерия бессильна. Авиация в аналогичном положении. «Бочаров при нас ставит задачу Сергею Капустину — единственному резерву на подъем и выход во фланг духом, обложившим роту Белова. Первая мысль — днем это самоубийство!» «Пока прикидывал шансы, аналогичную задачу получает мой комбат, но батальон-то весь на заставах!» «Ничего не знаю! Утром овладеть рубежом!» — говорит Бочаров и указывает место на карте завертелась с миру по нитке точнее с трех ближайших состав набрали полсотни успевая только заметить что много необстреленной молодежи никакой специальной подготовки на ходу ставлю задачи командирам сводных групп и пошли понимаю что июньская ночь коротка, а минута промедления слишком дорого дневного пекла нет но пить все равно хочется в спину толкает мысль Успеть бы, продержались бы ребята. Привыкшие к подъемам максимум на сторожевую башню, заставные бойцы начали умирать пачками. С тремя батальонными разведчиками ухожу вперед. На хребет выскакиваем броском. Сердце гулко стучит в висках. Пот выедает глаза. Во рту сушняк. Духов нет. Расходимся по хребту. Принимаем на себя оставшуюся сводную роту. По радиообмену уже знаю что Серега со своей ротой вышел с другого фланга. Перед этим Бочаров вывел танковую роту на прямую наводку, и остатки разведчиков Белова удалось вывести из-под огня. Вынесли раненых и убитых. Самого капитана спасти не удалось. Умер от потери крови. Докладываю о занятии рубежа. Задача залечь и осмотреться. Проверяю своих. Все на месте. Но молодняк в ходе подъема Высосал всю воду до капли Солнце только поднимается А вчера в тени было под 50. Наорал на офицеров Но уже поздно Да и как в темноте проконтролируешь Глоток он делает как разрешили Или сосет до упора Некоторые молодые Вообще удивлены Что воду можно пить только по команде Приказываю категорически беречь Остатки воды Солнце Уже приступила к своей неумолимой работе. Жажда не дает заснуть. Глаза закрою, одна картина. Лесной ручей. На дне колышутся водоросли, а я, опустив голову по уши в воду, пью, пью, пью. К полудню пошли первые обмороки из-за обезбоживания. Да что же это такое? Без боя терять людей. Отдаю остатки своей теплой, как чай, воды. отаскиваем в тень. Раздеваем, обмахиваем, даем глоток. Воздух, как из раскаленной печки, язык становится шершавым и увеличивается в объеме. В голове одна мысль — воды. До своих недалеко, километр вниз и пять по долине. Но здесь скалы обернутся только к ночи. У одного молодого, кажется, крыша поехала. Шальные глаза, мерещатся духи, ведет беспорядочный огонь в белый свет. Успокаиваю и отбираю автомат. А с духовской стороны пологий спуск всего-то метров четыреста, дальше видны деревья, зелень сочная, под ними по карте ручей, доволи в глазах, всматриваюсь в бинокль за обстановкой вокруг. Мертва. Не верю, чтобы духи не приготовили какой-нибудь подлянки. Когда вода кончилась у всех, собираю фляги и с теми же разведчиками налегке, Спускаюсь вниз. Пятьдесят метров прошли, остановка. Залегли, осмотрелись. Другая пара вниз. Через 50 метров снова. Стой, залечь, перекатиться. К ручью подхожу один. Наполняю флягу и отдаю разведчикам. Предупреждаю, что одна на всех, чтобы распределили. Сам делаю три глотка холодной и божественно вкусной воды. И неимоверным усилием заставляю себя остановиться. Хочется выпить всю флягу одному, а еще лучше упасть и выпить весь ручей. Отвлекаюсь от воды, смотрю по сторонам. Деревья оказались тутовником. Плоды гораздо больше нашей шелковицы и держатся крепко. Пытаюсь сорвать и раздавливаю в руке гроздь. Из ладони к локтю течет ярко-красный сок. Облизываю руку и смотрю на бойцов. У них в глазах недоумение. Почему не даю напиться от пуза? Прошу еще потерпеть. И через пять минут разрешаю по одному подойти, напиться и заполнить фляги. Вода с обезвоженным организмом, если сразу и много, может наделать горя. Через полчаса, обвешанные флягами, начинаем подъем. Каждый шаг дается неимоверным усилиям. Лица бойцов, обветренные и загорелые, на глазах становятся мертвецки белыми. «Что с вами?» – спрашиваю. «А вы, товарищ капитан, просто себя не видите?» «Все-таки, блин, перебрали!» Буквально на зубах ползем вверх. Там двоих, потерявших сознание, уже обосали и обмахивают палаткой, чтобы хоть как-то снизить температуру и привести в чувство. Безумными глазами смотрят на воду, чуть ли не с зубами вырываем фляги у тех, кому дали напиться. Каждый норовит высосать до дна. Раздаю оставшуюся воду и предупреждаю. У кого увижу флягу в руке без команды, прибью на месте. В ходе этой операции в дивизии трое бойцов погибло от обезвоживания организма, а вначале было четверо. Их всех четверых загрузили в вертушку и отправили в госпиталь, точнее, в морг. Положили на пол вертолета, накрыли палатками и полезли вверх, чтобы с запасом перемахнуть хребет. А там прохладно, и в кабине сифонит. Вот борт техник и отвернулся в салон, чтобы прикурить, и чуть не подавился сигареты от страха, когда один из трупов сел, сбросил палатку и молча покрутил головой. Оказывается, достаточно было понизить температуру, чтобы включились какие-то скрытые защитные механизмы внутри бойца, и он ожил. Но об этом мы узнали потом. А пока зловещая тишина вокруг и в эфире. Солнце жарит прямо в темечко. Трудно найти тень. Духи, потеряв преимущество в высоте, как будто растворились в воздухе. Это не к добру. Ставлю задачу разведчикам обследовать горку со стороны духов. Аккумулятор еле дышит, поэтому связь последние десять минут каждого часа. Понимаю, что риск но не сидеть же с мешком на голове. Но одно дело самому лезть вперед и совсем другое сидеть и ждать, что там и как. Как назло, с Духовской долины, то тут, то там раздаются короткие очереди. Мои молчат, значит, пока порядок, но они пропускают первый сеанс связи. Начинаю из оставшихся бойцов готовить резерв на случай, даже не хочется думать какой, пример роты Белова все еще стоит перед глазами. Второй сеанс. Все попытки вызвать разведчиков на связь безуспешны. В голове просчитываю варианты, но ничего утешительного не складывается. Урод! Надо было сидеть и не рыпаться. Где их сейчас искать? Третий час тянулся бесконечно долго. Прижимаю наушники, боясь пропустить хотя бы звук. Вдруг, как из гроба, еле-еле. Я Рокот, прием! Из глубины груди вместе со вздохом вырывается. Докер на приеме! Слушаю тебя, Рокот! Вместо разведгруппы в эфир врывается памир. Чисто, громко, четко, как левитан. Кто-то из дивизионных операторов на моей волне требует доложить обстановку. Прошу памир, дать мне минуту принять доклад. В ответ, как для малохольного, по разделениям я по мир у меня группа третий час без связи пытаюсь объяснить он опять я по мир тут меня и переклинило тоже очень четко почти по разделениям по мир пошел на и тишина ловлю обрывки нахожусь координаты чисто прием успеваю даже уточнить задачу А Памир молчит. Вот что значит «великий и могучий русский язык». Через час получаю задачу на захват перевала со стороны противника. С нашей стороны рвется искупить вину и готова к броску разведгрота дивизии. По карте пять километров. Но в горах до ночью это не прогулка с милой под луной. Собрал командиров, поставил задачу. Как в жилу пришлись данные разведки? Приказал разгрузить и персонально распределить молодняк. Охранение со всех сторон. И пошли. По пути дозаправились из ручья водой. Как не предупреждал, чтобы не жадничали. Опились все. Двигаться стало намного тяжелее. Мне самому через каждые 10 шагов хотелось остановиться и отдышаться, а лучше упасть и заснуть. По цепочке передаю, чтоб каждый контролировал впереди и сзади идущего. На перевал выползли буквально на четвереньках за полчаса до рассвета. Пока проверились, заняли огневые позиции. Рассвело. Беру радиостанцию, чтобы доложить. Нажимаю тангенту и... Все, умерла. Аккумулятор сдох окончательно. У командиров групп связь пропала еще ночью по той же причине. Паук хлопает глазами и говорит, что это второй и последний запасной аккумулятор вон она дивизия внизу вон артиллерия на позициях если я не смогу взять с тылу они попрут в лоб но после авиаярд подготовки оно мне надо да что же это такое беру запасной аккумулятор и стучу им об скалу подключаю есть сигнал слава богу связист шепчет господи помоги берет аккумулятор и повторяет процедуру. «Памир слушает! Я Докер, перевал наш, перевал наш, подтвердите!» «Я Памир, понял, перевал наш, подтверждаю!» Еще успел попросить запасных аккумуляторов и воды. Все, станция вырубилась, тишина в эфире мертвая. Да и ладно, так вдруг стало хорошо, как будто тебя положили на железнодорожные пути, а поезд пролетел по параллельным и Еще не сошла ночная прохлада, еще есть почти полфляги воды. Бойцы хоть измочалены и ободраны, но живы все, да и поумнели, смотрю, за два-то дня. Без лишних команд, обкладываются камнями, маскируются. Никто через каждые 30 секунд не хватается за флягу. Некоторые молодые ведут себя очень прилично. Надо бы не забыть...